Джо Кэмбл, кто идёт? Вонь стояла страшная. В ней смешались затхлый мужской пот и тяжёлый отдающий рыбьим жиром дух полусгнившего телячьего мяса, чем-то заплесневелым несло От пропитанных потом и растаявшим Снегом меховых курток В воздухе висел Едкий дым горелого жира Только во врытых в лед Палатках антарктической экспедиции И могла стоять такая вонь Через все эти привычные Запахи машинного масла Людей, собак, кош и мехов Слабо пробивался Странный чужой аромат От которого невольно ерошились Волосы на шее В нем угадывалось что-то Живое, но исходил он от тюка, упакованного в брезент и перевязанного верёвками. Тюк, сырой и чем-то пугающий, лежал на столе под светом электрической лампочки. С него медленно капала вода. Блэр, маленький, лысеющий биолог экспедиции, нервно стёрнул брезент, обнажив спрятанную под ним глыбу льда, а потом также нервно набросил брезент обратно. Начальник экспедиции Гэри раздвинул белье, висящее на веревке над столом, и подошел ближе. Он медленно обвел глазами людей, набившихся в штабную палатку, как сельди в бочку. Наконец он выпрямился и кивнул. «Тридцать семь. Все присутствуют». В его низком голосе чувствовался характер прирожденного руководителя, а не только начальника по должности. Вам в общих чертах известна история этой находки. Я советовался со своим заместителем МакРэдди, а также с Норрисом, Блэром и доктором Коппером. Мы не пришли к единому мнению, и поскольку дело касается всех членов экспедиции, мы решили вынести его на общее обсуждение. Я попрошу МакРэдди все подробно рассказать вам. «До сих пор вы все были заняты исполнением своих непосредственных обязанностей, и у вас не было времени интересоваться делами других». «Пожалуйста, Макредди». Метеоролог Макредди, вышедший к столу из клубов табачного дыма, производил впечатление персонажей из забытых мифов. Высокая, ожившая бронзовая статуя. «Норрис и Блэр согласны в одном. Найденное нами животное неземного происхождения». Норис предполагает опасность. Блэр считает, что никакой опасности нет. Но я вернусь к тому, как и почему мы его нашли. Насколько было известно, до нашего прибытия на это место, оно находилось прямо над южным магнитным полюсом Земли. Как вы знаете, стрелка компаса указывает именно сюда. Более точные физические приборы, разработанные специально для изучения нашей экспедиции магнитного полюса, Обнаружили какой-то побочный эффект. Мощное магнитное поле в 80 милях от нашей базы. Мы отправили туда исследовательскую группу. Нет нужды останавливаться на деталях. То, что мы нашли, не было ни метеоритом, ни залежью руды. Это был космический корабль. Корабль, управляемый силами, неведомыми человеку, и прилетевший из космоса 20 миллионов лет назад. Когда Антарктида начала замерзать, с кораблем что-то случилось. Он потерял управление и совершил вынужденную посадку. При посадке он врезался в гранитную скалу. Один из членов экипажа вышел наружу, но это существо заблудилось в пурге, в 10 шагах от корабля. Кинор, повар экспедиции, моргнул от напряжения. 5 дней назад он вышел из закопанного в лёд лагеря на поверхность, чтобы достать из ледника замороженное мясо. Когда он шёл обратно, началась пурга. Белая смерть, летящая по снежные равнины, ослепила его в несколько секунд. Он сбился с дороги. Только полчаса спустя люди, вышедшие из лагеря по верёвке, нашли его. Да человеку или существу ничего не стоило заблудиться здесь в десяти шагах Пассажир корабля, перебил мысли Кинера голос Макреди, по всей вероятности не представлял, что может случиться. Он сразу замёрз. Мы пытались откопать корабль и наткнулись на это существо. Барклай зацепил его череп ледорубом. Когда Барклай понял, на что он наткнулся, он вернулся к трактору, развёл костёр и вызвал Блэра и доктора Копера. Самому Барклаю стало плохо. Он 3 дня не мог прийти в себя. Когда прибыли Блэри Коппер, мы вырубили бок льда вместе с этим животным и погрузили на трактор. Мы хотели всё же прокопать туннель к кораблю. Добравшись сюда до борта корабля, мы обнаружили, что он сделан из неизвестных нам металлов, которые не могли взять наши инструменты. Мы нашли входной люк, забитый льдом, и решили растопить лёд термитной бомбой. Бомба вспыхнула, потом пламя начало гаснуть и вдруг забушевало вовсю. Похоже, что корпус корабля был сделан из магнезиевого сплава. Но мы не могли этого предвидеть. Магнезий, конечно, загорелся сразу. Вырвалась наружу вся мощь, впитанная неизвестными нами двигателями корабля от магнитного поля Земли. На наших глазах в огненном аду гибли тайны, которые могли бы подарить человечеству звёзды. Ледоруб в моей руке раскалился. Металлические пуговицы вплавились в тело В радиусе мили от места взрыва сгорели все электрические приборы и рации. Если бы не наш трактор с паровым двигателем, мы не вернулись бы обратно на базу. Вот вам и вся история. Макреди повернулся к тюку, лежащему на столе. Сейчас перед нами стоит проблема, продолжал гигант. Блэр хочет исследовать это существо, разморозить и взять пробы ткани. Норрис считает это опасным. Доктор Коппер в основном согласен с Блэром. Конечно, Норрис физик, а не биолог, но я считаю, что мы все обязаны выслушать его аргументы. Блэр дал описание микроорганизмов, которые, как установлено биологами, способны существовать даже в этой холодной и необитаемой стране. Норрис боится, что эти микроорганизмы окажутся губительными для человека, и от них не будет никакой защиты. Блэр придерживается противоположной точки зрения. Норрис взорвался. «Поливать я хотел на химию и обмен веществ! Мертвая эта штука или живая? Черт ее знает! Но не нравится она мне! Блэр, да объясните же вы им всю чудовищность того, что вы предлагаете! Дайте им посмотреть на этот ужас и решить самим, хотят ли они разморозить его у себя в лагере! Разверните его, Блэр!» Блэр распутал веревки и... И резким движением сбросил брезент. Все застыли, как будто загипнотизированные лицом в глыбе льда. В черепе странной формы всё ещё торчал обломок ледоруба. Три безумных, наполненных ненавистью глаза горели живым огнём. Вместо волос голову обрамляли отвратительные извивающиеся грубые черви. Все отшатнулись от стола. Блэр взял ледоруб. Лёд заскрипел, освобождая добычу, которую цепко держал 20 миллионов лет. Клэк, щёлкнул счётчик космического излучения. Клэк, клэк. Конанд вздрогнул и выронил карандаш. Выругавшись, он полез за ним под стол. Щелчки счётчика мешали ему ровно писать. Щелчки и мерные капли с оттаивающего тела, прикрытого брезентом в углу. Конанд вытянул из пачки сигарету. Зажигалка не сработала, и он сердито пошарил среди бумаг, ища спички. Спичек не было. Конанд решил вытащить щипцами уголек из печки и прикурить от него. Ему не работалось. Все время отвлекало чувство любопытства и нервозности. Он взял со стола лампу и подошел к существу. Оно оттаивало уже 18 часов. Конант ткнул его щипцами с какой-то инстинктивной осторожностью. Тело уже не было твёрдым, как бронированная плета, наоборот, оно приобрело упругость резины. Конант вдруг почувствовал желание вылить на него содержимое лампы и бросить горящую сигарету. Три красных пылающих глаза бездумно смотрели на него. Смутно он понял, что смотрит в эти глаза уже очень долго, и что они утратили своё бессмысленное выражение, но почему-то это не казалось важным, так же как не казались важными медленные движения щупалец растущих от основания слабо пульсирующей шеи. Конанд вернулся к своему столу и сел, глядя на листки бумаги, покрытые вычислениями. Почему-то его больше не отвлекали ни щёлканье счётчика, Не шипение угольков в печке не отвлёк его внимание и скрип половиц за спиной. Блэр мгновенно проснулся, когда над ним нависло лицо Коннанта. Сначала оно показалось ему продолжением кошмарного сна, но Коннант закричал: "Блэр, Блэр, вставай, ты бревно проклятое!" Разбуженные соседи поднимались со своих коек. Коннант выпрямился, Вставайте быстро! Твоё проклятое животное сбежало. Что? Сбежало? Куда сбежало? Что за чертовщина? спросил Барклай. Сбежала тварь проклятая. Я заснул минут 20 назад, а когда проснулся, её уже не было. Ну, доктор, что вы скажете теперь? Могут эти существа ожить или нет? А ну ещё как ожила и смылась? Коппер виновато посмотрел на него. «Оно же не земное!» Вздохнул он неожиданно. «Здесь, видимо, земные представления не годятся. Надо немедленно его найти!» Конанд выругался. «Чудо еще, что эта чертова скотина не сожрала меня спящего!» Бледные глаза Блэра наполнились ужасом. «А что, если она действительно съ...» «Надо немедленно начать поиски!» Вот и начинай. Это ведь твой любимчик. С меня хватит. 7 часов рядом просидел, пока счётчик щёлкал, а вы все выводили рулады на сами. Удивляюсь, столько как я заснул. Пошли в штабную палатку, разбудим гэри. Вдруг из коридора донёсся дикий, совершенно необычный вопль. Все замерли на месте. Можно считать, нашли, сказал Кононд, сорвав со стены кольт или дарук. Ано видно забрело в палатку к собакам. Лай отчаянный вой и шум схватки смешались вместе. Коннанд рванулся к двери, остальные бросились за ним. У поворота коридора Коннанд застыл. "Великий Боже!" только и выдохнул он. Три выстрела раздались один за другим, потом ещё два. Револьвер упал на утоптанный снег. Массивное тело Конанта загораживало Барклаю обзор Но он понял, что Конант принял оборонительную позу с ледорубом в руках Вой собак стих В их урчании было что-то смертельно серьезное Неожиданно Конант ступил в сторону И Барклай замер на месте Существо ринулось на Конанта Человек отчаянно рубанул по извивающимся щупальцам Красные глаза его противника горели неземной, незнакомой людям ненавистью. Барклай направил струю огнетушителя прямо в них, ослепляя чудовище ядовитой химической струёй. Макреди, растолкав остальных, подбежал к ним ближе, держа в руках гигантскую горелку, которой обычно прогревали моторы самолёта, и открыл клапан. Собаки отпрянули от почти трёхметрового языка пламени. «Быстро кабель сюда! Стукнем его током, если огонь не поможет!» Кричал МакРэдди. Норрис и Вен Волл уже тянули кабель. Пасти собак, окруживших чудовище, были такими же красными, как и его глаза. МакРэдди продолжал держать горелку на готове. Барклай ткнул существо раздвоенным концом кабеля, наспех прикрепленного к длинной палке. Существо дернулось от удара тока. «Быстро!» Вдруг огромный чёрный пёс прыгнул на затравленного пришельца и начал рвать его клыками. Красные глаза на ужасном лице затуманились. Щупальца задрожали, и вся стая собак бросилась на них. Клыки продолжали рвать уже неподвижное тело.